Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Тысяча и одна ночь. 459-я ночь. Когда же настала 459-я ночь, она сказала: "Дошло до меня, у счастливый царь, что когда девушка сказала Анна Заму ответ, тот молвил: "Расскажи мне про Адама и первоначальное его создание. Аллах создал Адама из глины, а глину из пены, а пену из моря, а море из мрака, а мрак из света, а свет из рыбы, а рыбу из скалы, а скалу из яханта, а яхант из воды, а вода создана всемогуществом, как сказал Аллах Великий, ибо поистине веление его, если захочет он чего-нибудь, в том, чтобы этому сказать «будь», и оно бывает. Расскажи мне о значении слов поэта, когда он сказал «вот». То, что ест, не имея рта и брюха, Деревья и живое ему пища. Покормишь его, оно оживет, взбодрится, А дашь ему воды, так умирает. Это огонь, сказала девушка, и она замолвил. Расскажи мне значение слов поэта, когда он сказал «Вот двое возлюбленных у сладо лишенные, Проводят они все ночи в тесном объятии, Они берегут людей от всякой опасности, А солнце, когда взойдет сейчас, расстаются». Это две половинки дверей, сказала девушка. Янна замолвил, расскажи мне о воротах гиены. Их семь, отвечала девушка, и о них сказано в двух стихах стихотворения. «Джахейнам», затем «Лаза», потом Аль-Хатым, вот так, затем присчитай Сайр и Сакар, потом скажи. За этим Джахим идет, и вслед за ним Хавия. И вот тебе их число коль кратко о нем сказать. Расскажи мне о словах поэта, когда он сказал, и локоны за ней в длину влекутся, когда она приходит или уходит, а глаз ее яств сна вкусить не может, и слез не льет струящихся обильно. Одежда она в течение дня не знает, сама людей в одежду облачая. Это игла, — сказала девушка. А Анна замолвил, — расскажи мне про ассырат. Что это такое, какова его длина и какова его ширина? Что до его длины, ответила девушка, то она составляет три тысячи лет. Тысячу спускаются, тысячу поднимаются и тысячу идут прямо. Она острее меча и тоньше волоса, и шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до 460. Когда же настала ночь, дополняющая до 460, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда девушка описала Анназаму Ас-Серат, он молвил, «Расскажи мне, сколько у нашего пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, ходатайств?» «Три ходатайства», — ответила девушка. «Был ли Абу-Бекр первым, кто принял ислам?» «Да». «Али принял ислам раньше Абу-Бекра?» — спросила тогда Анназам. «Али», — ответила девушка, — «пришел к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует» будучи сыном семи лет, и даровал ему Аллах знания верного пути, несмотря на его малые годы, и Али никогда не падал нец перед идолом. «Скажи мне, Али достойнее или Али-Аббас? спросил Анна-зам. И тут девушка поняла, что это для нее ловушка, так как если она скажет, Али достойнее, чем Али-Аббас, ей нет никакого оправдания перед повелителем правоверных. И она опустила на некоторое время голову, то краснеет, то бледнее, и потом сказала... Ты спрашиваешь меня о двух достойных людях, у каждого из которых есть преимущество. Вернемся же к тому, чем мы были заняты». И когда услышал ее халиф Харунар-Рашид, он выпрямился и встал на ногах и воскликнул. «Ты хорошо сказала, клянусь господином Кабы от дуд И тогда Ибрахим Анназам сказал ей, «Расскажи мне о значении слов поэта, который сказал, «И стан его строен так, и вкус его сладок всем. Колье он напомнит вам». Вот только без зубьев. Все люди, полезные себе, из него берут, едят его по заходе дня в Рамадане. «Сахарный тростник», — сказала девушка. И она замолвила. «Расскажи мне о многих вопросах». «О каких?» — спросила девушка. И он сказал. «Что слаще меда? Что острее меча? Что быстрее яда? Что такое услада на час? Что такое радость на три дня? Какой день самый приятный?» Что такое радость на неделю? Что такое истина, которая не будет отрицать и придерживающаяся ложного? Что такое тюрьма, как могила? Что такое радость сердца? Что такое козни души? Что такое смерть жизни? Что такое болезнь, которую не излечишь? Что такое позор, который не рассеется? Что такое животное, которое не ютится в жилище и обитает в развалинах и ненавидит сынов Адама, и созданы в нем черты семи великанов? «Слушай ответ на то, что ты сказал, и потом снимай себе одежду. Я тебе это изъясню», — сказала девушка, и повелитель правоверных молвил. «Изъясни это, и он снимет с себя одежду». «Слаще меда», — сказала девушка, — «любовь к детям, которые почитают своих родителей. То, что острее меча, — это язык. Быстрее яда — глаз дурно глядящего. Сладость на час — это сношение. Радость на три дня — это нур для женщин». Самый приятный день – это день прибыли от торговли. Радость на неделю – это новобрачная. Истина, которая не станет отрицать, и придерживающаяся ложного – это смерть. Тюрьма, как могила – это дурное дитя. Радость сердца – это жена, покорная мужу. А некоторые говорят мясо, когда оно спускается к сердцу, и сердце этому радуется. Козни души – это непослушный раб. Смерть жизни – это бедность. Болезнь, которой не излечишь – это дурной нрав. Позор, который не рассеется – это злая дочь. Что же касается животного, которое не ютится в жилище и обитает в развалинах и ненавидит сынов Адама, и в сознании его есть черты семи великанов, то это саранча. Голова у нее, как у лошади, шея у нее, как у быка, крылья, как у орла, ноги, как у верблюда, хвост, как у змеи, брюшко, как у скорпиона и рога, как у газели. И изумился Халиф Харунар-Рашид остроумию девушки и ее понятливости, и сказал Анназаму, снимай с себя одежду. И зам поднялся и воскликнул, призовив свидетелей всех, кто присутствует в этом собрании, что девушка более сведущая, чем я и чем всякий ученый. И он снял с себя одежду и сказал Таваддут, «Возьми их, да не благословит тебя в них Аллах!» И повелитель правоверных велел принести одежду, чтобы ему одеться. А затем повелитель правоверных сказал, «О, Таваддут, за тобой осталась еще одна вещь из того, что ты обещала, и это шахматы». И он велел привести учителей игры в шахматы, в карты и в нард, и они явились. И шахматист сел с дуд, а между ними расставили ряды, и он двинул, и она двинула. И игрок не делал ни одного хода, который бы она вскоре не испортила. И шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 461 первая ночь Когда же настала 461-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда девушка стала играть с учителем в шахматы в присутствии повелителя правоверных Харуна ар она портила всякий ход, который делал ее противник, так что одолела его, и он увидел, что шах умер». «Я хотел тебе поддаться, чтобы ты сочла себя знающей», — сказал он тогда, «но расставляй, и я тебе покажу». И когда девушка расставила вторично, учитель сказал про себя: Открой глаза, не то она тебя одолеет. И он стал выдвигать фигуры только с расчетом и играл до тех пор, пока Тавадут не сказала ему Шах, мат. И когда игрок увидел это, он опешил от ее остроты и понятливости. И девушка засмеялась и сказала ему: О, учитель, я побьюсь с тобой об заклад в этот третий раз, что сниму для тебя ферзя и правую башню и левого коня. «И если ты меня одолеешь, возьми мою одежду, а если я тебя одолею, я возьму твою одежду». «Я согласен на это условие», — сказал учитель. И они расставили ряды, и Тавадут сняла ферзя, башню и коня, и сказала «Ходи, учитель». И учитель пошел и сказал «Почему мне не победить ее после этой дачи вперед?» И он задумал план. И вдруг девушка сделала немного ходов и провела себе ферзя. И приблизилась к нему и пододвинула потоки и фигуры. Она отвлекла учителя и поддала ему фигуру, и он взял ее. И тогда девушка сказала, мера полная, и нож разложен ровно. Ешь, пока не прибавишь сверхсытости. Не убьет тебя сына дама ничто, кроме жадности. Не знаешь ты, разве что я поддалась тебе, чтобы тебя обмануть? Смотри, вот шах умер, снимай одежду, сказала она потом. И учитель попросил. Оставь мне, Шальвары, награда тебе у Аллаха. И он поклялся Аллахом, что не станет состязаться ни с кем, пока Тавадуд будет в царстве багдадском. А затем он снял с себя одежду и отдал ее Тавадуд и ушел. И привели игрока в нард. И девушка сказала ему, если я тебя сегодня одолею, что ты мне дашь? Я дам тебе 10 одежд из кустоктынийской парчи, обшитой золотом, и 10 бархатных одежд и тысячу динаров, «А если я тебя одолею, то я хочу от тебя только, чтобы ты написала мне записку о том, что я тебя одолел», — сказал игрок. «Перед тобой то, на что ты рассчитываешь», — сказала девушка. И игрок стал играть, и вдруг, оказывается, он проиграл. И тогда он поднялся, лопача по-франкски говоря, «Клянусь милостью повелителя правоверных, подобной ей не найти во всех странах». После этого повелитель правоверных позвал владельцев музыкальных инструментов. И они явились, и повелитель правоверных спросил девушку, «Знаешь ли ты какие-нибудь музыкальные инструменты?» «Да», — отвечала девушка. И халиф приказал принести лютню, поцарапанную, потертую и оголенную, владелец которой был истомлен разлукой, и об этой лютне сказал один из описывавших ее. «Аллах напои тот край, что древо певца взрастил, и ветви его растут, и корень его хорош, поют над ним стаи птиц, пока оно зелено. Красотка над ним поет, когда оно высохнет. И принесли лютню в чехле из красного атласа с желтой шелковой кисточкой, и девушка развязала чехол и вынула лютню, и вдруг видит на ней вырезана. Вот свежая ветвь, что стала лютней для девушки, поющей среди своих ровесниц в собраниях. Поет она и звучит напев, и нам кажется, что звуки ей те внушали напев соловьев в кустах. И она положила лютню на колени и опустила над нею грудь и склонилась, как склоняется мать, кормящая ребенка, и ударила по струнам на двенадцать ладов, так что собрание взволновалось от восторга и произнесла «Сократите разлуку, вы и суровость, ведь душа не забыла вас, клянусь вами. Пожалейте печального, что льет слезы, знает страсть, и безумен он от любви к вам». И повелитель правоверных пришел в восторг и воскликнул «Да благословит тебя Аллах и да помилует того, кто тебя учил». И девушка поднялась и поцеловала землю меж его рук. А затем повелитель правоверных велел принести деньги и выложил владельцу девушки сто тысяч динаров и сказал, «Отавадуд, пожелай от меня чего-нибудь». «Я желаю от тебя», — молвила девушка, — «чтобы ты возвратил меня моему господину, который продал меня». «Хорошо», — сказал халиф, — «и возвратил девушку ее хозяину» дав ей для нее самой пять тысяч динаров, и он сделал ее господина своим сотрапезником на вечные времена. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 462 ночь Когда же настала 462 ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что халиф дал девушке пять тысяч динаров» и возвратил ее к ее господину, сделав его своим сотрапезником на вечные времена. И он отпускал ему на каждый месяц тысячу динаров. И тот жил с девушкой Тавадут в приятнейшей жизни. Девись же, о царь красноречию этой девушки, обилию ее знаний и понятливости и преимуществу ее во всех науках, и посмотри на великодушие повелителя правоверных Харуна Аррашида. Он дал ее господину такие деньги и сказал ей, пожелай от меня. И когда она пожелала, чтобы он возвратил ее к ее господину, он ее возвратил и дал ей пять тысяч динаров для нее самой и сделал ее господина своим сотрапезником. Где найдется такое великодушие после халифов, аббасидов, да будет милость Аллаха Великого над ними всеми?